Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книгоухе. Книгоухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Глава 18. Экспроприация. Сиверский. Подготовка к ограблению общака убортнев в погонах затянулась на целый месяц. За это время Серый проявил себя гениальным организатором. Он заставил Сиверского продать старенький Фольксваген за полцены, а сам метался по Москве в поисках оборудования и автотранспорта. Сам учёный находился на подхвате и уже привык надолго исчезать из квартиры, оставляя кота охранять личный телефон. Впрочем, тот практически всё это время молчал. За месяц всего однажды позвонил директор института Белоголовцев и рассказал, что пытался всё исправить. Но у него не получилось. Шагин с Папашей закусили у дела и, задействовав все свои связи, сделали это невозможным. Северский не стал подвергать директора опасности и, помня, что телефон могут прослушивать, не подержал скользкую тему. Белоголовцева, конечно же, обидела его отстранённость, но иначе было нельзя. Завтра особенный день, многозначительно предупредил серый накануне. Так что руки Сиверского с раннего утра дрожали от неконтролируемых приливов адреналина. Чем ближе к делу, тем больше ему казалось, что зря рассказал он про возможное местонахождение денежного склада. Доехав на метро до назначенного заранее места, Сиверский прошёл пешком через парковую зону и добрался до небольшой стоянки с припаркованной грузовой газелью. очень похожий на тот грузовичок, что увозил его в далёком будущем из Москвы. Машину серый украл, как и номера. Так что на Газель у них не имелось никаких документов. Как только он переоделся в рабочую спецовку, появился серый, как всегда, отслеживающий, не следил ли кто за учёным. Он придирчиво осмотрел Северского и потругал короткую бородку. вырезанную за месяц в результате кадикорического запрета на любую бритьё и стрижку. Петрович, как приедем к объекту, не забудь одеть бейсболку, респиратор и очки. Это важно. Нас в любом случае будут искать, и если на тебя реально выйдут, все наши старания насмарку. Я понимаю. Вот хорошо, что понимаешь, задумчиво проговорил серый Затем проверил работу двух маленьких раций и ещё раз огласил список условных сигналов. Через час они припарковались в паре кварталов от объекта. Идея была простая. Из взломанной базы данных Северский выудил фамилии владельцев квартир. Оказалось, что нижние этажи только частично распроданы. Жилой комплекс был не из дешёвых, так что вот уже 2 года там шёл нескончаемый ремонт и обустройство. Четыре этажа под пентхаусами занимали огромные квартиры-студии, принадлежавшие одному известному банку, активно их подготавливающему к заселению. За месяц Семёну несколько раз удалось попасть в многоэтажку как курьеру. Постепенно он узнал, какая строительная фирма занимается ремонтом, затем заставил Семёнов выйти с этой фирмой на связь и представиться возможным подрядчиком по вывозу строительного мусора. Азвученные расценки оказались настолько выгодными, что один из руководителей фирмы клюнул и нанял их на почасовую работу. На прошлой неделе они сделали несколько пробных рейсов с разных объектов, и нанимателям всё понравилось. И вот сегодня им наконец поручили работу в новеньком жилом комплексе. Что-то не звонят, не выдержав пробурчал Северский, и посмотрев на старенький кнопочный телефон, продолжил нервно постукивать по рулю. "Петрович, не волнуйся, позвонят", уверил как всегда спокойный Серый. "Ты мне лучше расскажи, что с деньгами делать будем. И вообще, сколько по твоему мнению их нам надо, чтобы на что-то повлиять в будущем?" "Ну, смотри сам. Если там пара миллионов долларов, то это позволит нам встать на ноги, арендовать жилплощадь, склады и больше не угонять тачки". Но этого всё равно мало. А если денег будет больше? Насколько больше? спросил Северский в ответ. Ну, миллионов 5 или 10. Столько нам хватит на что-то посерьёзнее. Но этого всё равно мало. Хотя имея начальный капитал, мы сможем поиграть на бирже или прикупить вовремя криптовалюты. И если ты помнишь котировки акций, то мы можем стать миллиардерами. У Серова загорелись глаза. Вот наивный. Мне всё так просто. Я запомнил лишь основные пики и падения котировок. Всего около 30 моментов. Но лезть напрямую на электронные биржи не вариант. Сначала деньги придётся как-то легализовать. Нового удачливого биржевого игрока могут легко отследить. А если я буду играть лично, то кое у кого сразу возникнут вопросы. Как всё сложно, проворчал серый А если я найду богача, которому можно доверять, неожиданно поинтересовался он. Это заманчиво, но где ты найдёшь того, кто нас не кинет, никому не сообщит, да и к тому же поможет? Да есть на примете один товарищ. Правда, придётся кое-что провернуть, чтобы он начал нам доверять, загадочно проговорил серый. И в этот момент зазвонил телефон. Через 15 минут газелька проехала под шлакбаумом и спустилась на подземную парковку. Тут их ожидали бригадир ремонтников с охранником. После короткого диалога в стене открылись технические ворота, и Сиверский припарковал газельку под раструбом мусоропровода. После этого они с бригадиром поднялись на 17. -й. Вот бригадир указал на ряды мешков, сложенных в кучу прямо в проходе. Тут на 2-3 рейса Те мешки, что в квартире, тяжёлые, их лучше на грузовом лифте. Остальные можно через мусоропровод. Если надо, после обеда смогу прислать пару гастеров, они помогут. Не, дядь, да мы сами, отказался серый. А то не дай бог они скинут в мусоропровод что-нибудь не то, и козов пробьют. Ну, смотрите сами, моё дело предложить. Вы главное предупредите охрану, что мы несколько раз будем мотаться. озвучил серерский ту фразу, что серый приказал заранее заучить. Бригадир кивнул и уехал на лифте. Работа закипела. Сергей Петрович мотался вверх-вниз, отвозя самые тяжеляк, а серый подготавливал снаряду. Когда газелька была практически загружена, к ним поднялся пожилой охранник и какое-то время молча следил, как они таскают мешки. Пришлось немного потянуть время. Уже отправляясь в первый рейс, северский ощутил Как вымотался. Казалось, будто на нём пахали сутки. Дышать в мокром от пота респираторе было трудно, и хотелось его сорвать. Но помня слова Серва, он стойко терпел, соблюдая маскировку. Выбравшись из территории комплекса, учёный наконец вздохнул свежего воздуха и внезапно осознал, что совершенно точно не хочет возвращаться. Паника едва не охватила сознание, и всю дорогу до места разгрузки его трясло. Серый. Как только Петровичу уехал, Серый забрался на девятнадцатый этаж. Камеры наблюдения работали только на нижних пяти и на двадцатом, так что за ним никто не мог просмотреть. Добравшись до мусоропровода, он открутил болты и снял крышку вместе с глубоким желобом для мусорных пакетов. Диаметр трубы в полтора раза превышал стандартный, так что застрять Серый не боялся. А вот слететь вниз по скользкой трубе с 20-го он мог преспокойно. Так что пришлось сверлить дырки и устанавливать двойное страховочное крепление. Карабин защёлкнулся на альпийской сбруе, закрепив верёвку к серой влес внутрь и прилепил первый вакуумный держатель. Обычно такие используют для переноса больших стёкол. До окна сброса мусора на 20-м надо было ползти 4,5 м. Теснота не позволяла действовать вольготно, и если бы не худое тело, ему пришлось бы туго. Подъём занял минут 15. Пару раз воздух проникал через резиновый уплотнитель вакуумного насоса, и рука срывалась. Добравшись до окошка, пришлось поднатужиться. В какой-то момент даже показалось, что оно заперто снаружи. Но в конце концов простенький механизм поддался. Крепления откручены, и слетевший на пол лоток для мусора освободил путь. Уже выбравшись в маленькое тёмное помещение, Серый услышал, как два раза щёлкнула рация, сигнализируя, что Петрович вернулся. Это хорошо. Перед тем как он уехал, Серый уловил панику в глазах учёного, и это ему не понравилось. Каждый раз во время их разговоров он заряжался от него уверенностью, но как только доходило до дела, Петрович притормаживал и иногда зависал. Это нехорошо. Всё равно даже казалось, что он переходит в режим пожилого инвалида, каким стал к 2045 году. Но альтернативы Петровичу пока не было, так что придётся довольствоваться тем, что есть. Жаль, невозможно всё переиграть и прыгнуть в прошлое с кем-то типа Альфы. С ней он мог бы добиться бы большего. Неожиданно перед глазами промелькнуло лицо девушки. запечатлённая памятью в тот момент, когда колонна беженцев попала под обстрел десантных квадролётов альянса. Тогда Альфа запихнула перевязанный бинтами обрубок его тела в кабину брошенного грузовика и отцепила прицеп. Затем ей пришлось отбиваться от группки из нескольких глав семейств, которые почему-то решили, что транспорт подготовили для них. Сломав одному нос и пригрозив пистолетом другим, она решила вопрос с малой кровью. И потом 5 часов гнала по степной грунтовке. А когда кончило стоплево, сменила ему пропитанные кровью повязки и потащила дальше на волокушах. Уже утром они отрубились внутри давно разграбленной заправки, и их нашли мародёры. Ну, это совсем другая история. Осмотрев помещение, Серый обнаружил внезапертую дверь. За ней располагались система отопления и обогрева воды с сетью разноцветных труб. вдоль кафельных стен. Камера наблюдения внутри не имелась. Рация снова щёлкнула, а следом послышался голос Петровича. Я на месте, готов грузить. У меня перекур, убери за мной. Понял? Через пару минут со стороны мусоропровода донёсся приглушённый скрежет. Это Петрович прикрыл крышку лотка на 19. -м. После этого он должен был всё прибрать и устранить следы проникновения. Следующим помещением была электрощитовая. Тут имелась камера наблюдения, которая по какой-то причине оказалась выключенной. Судя по примерной схеме этажа, за стеной должен находиться широкий коридор и выход из лифта, приезжающего на 20-й этаж только при активации специального ключа. За следующей дверью, скорее всего, располагалась гардеробная. Серае осмотрел проводку, идущую к выключенной камере. и добрался до отдельно выведенного щитка с пятью выключателями. Клавиша одного была опущена вниз. Получалось, что здесь камеру вырубили из-за того, что она срабатывала на огоньки, периодически загорающиеся на щитовой, устройство бесперебойного Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухе. Книговухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Питание Значит, остальные камеры включены. С одной стороны, это нехорошо, а с другой подтверждало, что-то ценное в пентхаусе явно есть. Решение проблемы пришло мгновенно. Серый раскрыл проздачные сворки и вырубил весь свет в пентхаусе вместе с подключёнными бесперебойниками. Затем подошёл к двери в гардеробную и распахнул её. Луч фонаря осветил сейфовую дверь в дальней части большой комнаты. А потом мелькнул по ровным рядам клетчатых баулов и коробок, заботливо прикрытых целлофаном. Палец вдавил тумблер рации. Грузишься? спросил серый. Да, уже начал. Сколько скинул? Мешков 10 лёгких. Больше не надо. Дуй вниз и принимай мусор от меня, проговорил серый, схватил два крайних баула и поволок к мусоропроводу. Полковник Харченко На совещании в комитете замглавы Гلافка было как всегда скучно. Все эти поиски тюремных псевдобанковских дата-центров и объявленный план перехват на очередных тупорезов, ограбивших банкомат, ему до чёртиков опостыллили. А в обед он успел наведаться в подшёвный ресторан и отведать наисвежайшего лангуста с икрой морского ежа и гребешками. А теперь он сидел и ёрзал, желая только одного чтобы наконец закончилась нескончаемая очередь докладов и его отпустили в кабинет, где ждёт бутылочка пятидесятилетнего односолодового Ильёта. А вечером он поведёт Алису в театр, а потом в ресторан Европейский, где подарит ей очень интересный комплект украшений от Tiffany. Он знал, что сегодня она не устоит и сдаст оборонительные позиции. Эту ночь они приведут в президентском номере отеля Метрополь с видом на Кремль. А через недельку он купит ей хороший автомобиль. Алиса была актрисой, снимавшейся в многочисленных сериалах и кино. Она его возбуждала и манила больше своей известностью, нежели красотой и сексуальностью. Таких медийных любовниц Харченко ещё не имел. Модели и спортсменки ему давно надоели. Пора было выходить на новый уровень, тем более финансы это позволяли. Хаченко вспомнил, как он, будучи молодым литёхой, ел доширак в маленьком подмосковном отделе полиции сразу после выпуска из юридического, и его передёрнуло. И вот по прошествии всего 10 лет он стал королём этого города. Ещё недавно он стриг элитные рестораны и торговые сети, а теперь перешёл на новый уровень. банкиры. Это сладкое слово родилось в сознании и едва не сорвалось с уст полковника. После кризиса и пандемии кое-кто из них решил объявить себя банкротом, при этом оставив деньги клиентов в себе. И Харченко оказался человеком способным помочь им разрулить проблемы с законом. Потерять пару бумажек тут, кое-где переправить цифры в финансовых отчётах там, и всё. Уголовное дело развалилось и легло в самый дальний ящик. Из этих маленьких одолжений на заграничный счёт падало пара-тройка вечнозелёных миллионов. А иногда его удачливость била через край. Недавно ему удалось прищемить яйца очень богатенькому Буратино, и тот отдал почти всё взамен на свободу и возможность свалить за кордон. Он знал: пройдёт ещё лет 10, и Харченко сядет на место шефа. обрастёт связями и навсегда впишет своё имя в московский бомонд. А потом можно стать политиком или уйти в большой бизнес. Нет, надо срочно взять больничный, заказать частный чартер и на недельку вывести Алису на тёплое острова. Внезапно в кармане костюма завибрировал телефон. Аккуратно достав гаджет, Харченко посмотрел: кто посмел его побеспокоить во время ночерственной мозгоёбки? изло оскалился. Звонил его преданный заместитель, майор Селиванов. Сбросив вызов, Харченко набрал короткое сообщение. Федя, ты задрал, я на совещании. Ответ пришёл незамедлительно. Командир Небыч, опять сработала сигналика. Ты сам сказал сразу звонить. Прочитав сообщение, Харченко сжал зубы и принялся быстро набирать. Не дёргайся. Скорее всего снова мохо пролетело или электричество вырубили. Через 20 минут у меня в кабинете. И возьми своих дуболомов на всякий случай. Оружие брать? Харченко на пару секунд задумался. Да, но только не табельное. Так. А полковнику Харченко, кажется, не интересны доклады коллег. Неожиданно громко провозгласил седой генерал, сидевший во главе длинного стола. Полковнику пришлось вскочить и встал в по стойке смирно. Сукуром посмотреть на картину недовольного начальника. "Ни как нет, Семён Александрович. Просто по делу Подмосковного банка развития пришли документы, надо было их срочно посмотреть". Взгляд полковника и упоминание правильного банка подействовали. Генерал изменился в лице и скорчив серьёзную рожу, закивал. "Да-да, понимаю, это важно. Если дело срочное, то можете идти". А вечером мне лично обо всём доложите. Харченко кивнул и сунув стопку бумаг о брендовый портфель стоимостью в 5000 евро, быстро вышел из кабинета. Вот старый козёл. Сразу врубился, что речь идёт о деньгах, подумал он и направился в сторону своего офиса. Через пару минут Харченко достал из сейфа планшет и вошёл по удалёнке в локальную сеть охранной системы хранения. Как только на экране появились изображения с камеры наблюдения, в кабинет ворвался запыхавшийся Фёдор Строев. Приказав кому-то, чтобы ждали снаружи, майор зашёл за спину начальнику и, уставившись на быстро пролистываемые картинки, спросил: "Ну что там, командир? Скорее всего, сбой в электросети. Внешний охранный контур запитан с индивидуальных бесперебойников. Картинка идёт непрерывно. Датчики движения тревоги не поднимали". А вот камеры в самом хранилище вырубились. Так что будем делать? Ждать, когда само включится, или смотаемся на всякий случай? Осторожно поинтересовался Строев, явно не желавший лететь через пробки на другой конец города. Подобные тревоги случались пару раз в неделю, так как внешняя система была чересчур чувствительна. Иногда срабатывали датчики движения или камера на крыше врубалась от пролетавших мимо птиц. Камера внутри хранилища Харченко устанавливал вместе с Федей. Из-за этого они периодически глючили и врубались при отключении тока в жилом комплексе. Наверное, грёбаные ремонтники опять пользовались электросваркой и перегрузили сеть. Не выдержал тягучего молчания, предположил строев. Извне проникновения не было. С утра на этаж заходил охранник, но сразу свалил, едва взглянув на дверь, резюмировал полковник, закончив перематывать запись одной из камер. Затем он откупорил бутылку виски и хлебнул прямо из горла. Значит, отбой? спросил Замяш из заместитель. Харченко уже готов был объявить отбой, но в этот момент почувствовал странное напряжение. Словно витавшие в воздухе мурашки пробежали по спине. Она затылке внезапно вздыбились волосы. Нет. Едем, надо всё проверить. Полковник открыл сейф, снял с пояса кобуру с табельным ПМ и поменял её на кобуру с Глоком 22 соркового калибра со спиленными номерами. Похоже, поход в театр с Алисой, он может просрать. Но общак с деньгами, так и не выведенными на зарубежные счета, намного важнее. Северский. Он едва успел подложить под крышку под трубу мусоропровода, когда сверху пролетела клетчатая сумка, походившая на те, что раньше использовали челноки. От удара замок слегка разошёлся, и наружу вылез уголок брикета, плотно замотанного в плёнку. Как только Серверский увидел зелёные купюры, то почувствовал странный прилив сил. Пару минут назад он был вымотан и разбит, а теперь его внезапно охватил азарт золотоискателя, накрывавший его всё больше и больше с каждой вываливающейся коробкой, мешком или сумкой. Он таскал их словно робот, складывая в дальней части кузова, а сверху всё сыпались и сыпались ценные бандероли. Одна из коробок едва не ударила по руке и развалилась. Разбросав по кузову брикеты с евро и долларами. Повезло, ни один из них не разлетелся, иначе купюры пришлось бы срочно собирать. Когда кузов набился почти наполовину, Северский не выдержал и десяток раз щёлкнул рацией, совсем позабыв о любых позывных, заученных ещё утром. Ещё чуть-чуть, скоро буду, донёсся короткий ответ из рации. Чуть-чуть продлилось пару минут. За это время из трубы вывалилось ещё десяток сумок и коробок. Затем шум прекратился, и рация два раза щелкнула. Прикрыв коробки с деньгами пыльным мешками с мусором, сибирский Е-2 запер борт, и тут сверху прилетели вакуумные держатели. Сердце замерло. И он, сжав кулаки, приготовился к тому, что сейчас оттуда вылетит чубленькое тело. Из трубы донёсся скрежет, но и только. Запахнув тент, он сел на водительское сиденье, Е руки непроизвольно забарабанили по рулю без какого-либо разрешения. А потом со стороны лестницы появился охранник. От неожиданности Северский схватился за монтировку, и от этого ему стало дурно. "Своеш, мужик, мусор всё или ещё рейс?" поинтересовался пожилой чеповец. В горле пересохло до такой степени, что сразу Сергей Петрович не смог ответить и словно глухонемой замотал головой. "Нет, ещё один рейс." Приедем часа через два, наконец сумел он выдавить из себя. Хорошо, значит, пока не закрываю. Получивший ответ охранник развернулся и ушёл. Сергиевский посмотрел на часы и внезапно почувствовал, как каждую секунду неохотя дёргается стрелка, словно раздумывая, а не стоит ли в какой-то момент остановиться на месте. Минуты текли безумно медленно, и казалось, что он ждёт уже несколько часов. Какая-то чертовщина, пробурчал учёный вполголоса. И в этот миг раскрылась пассажирская дверца, и в кабину заскочил серый. Петрович, жми! оклик, будто вернул растянувшееся время в нужное русло, оживив северского. Газелька вынырнула из подземной стоянки, проехала под поднявшийся шлагбаум и помчалась вдоль ограды. Помедленнее, приказал серый, и внезапно в его руке повился тот самый пистолет. кто он забрал в доме у лотерейного махинатора. В этот момент из-за поворота выскочили два наглухо затемнённых гелендвагена. На крыше первого часто моргала синяя мигалка. Просигналила крякалка, и им пришлось прижаться к высоченной решётке ограждения и остановиться. Серый и два успел испугаться, когда обе машины стремительно пронеслись мимо. Другой потихоньку, спокойно проговорил серый, приистельно смыривавшийся в боковое зеркало, Машина не хотят дёрнулась и заглохла. Петрович, давай. Похоже, это по нашей душе. Серый указал на гелики, завернувшийся к вновь открывшемуся шлагбауму. Машина не сразу, но тронулась и покатило дальше. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Они нас поймают. Неожиданно для себя проговорил учёный и едва не втолкнул вторую передачу в раннее время. Петрович, всё нормально. Минут 5 у нас с тобой точно есть. Едем по намеченному маршруту. Удалимся на пару километров, и они задолбаются нас искать. Спокойный тон Серова подействовал, и Сергей Петрович перестал околатить. Повернув налево, он едва не врезался в внезапно откуда вынырнувшую легковушку. Возмущённо просигналил клаксон. 500 метров по прямой привели к пробке. Пришлось съезжать во дворы, имчаться мимо территории новенькой школы. Как только они выехали на широкий проспект, сзади раздался визг тормозов, а затем страшный удар. В зеркале заднего вида было хорошо видно, как фура вылетела на встречную полосу и протараняв десяток машин, собрала их в корявую гармошку. Спокойно, едем дальше. Не отвлекайся, ры говорил серый так, словно ничего не произошло. Он вёл по маршруту, а Северский словно робот рулил, пытаясь выкинуть все мысли из головы. А вокруг продолжало твориться какая-то дичь. Всю дорогу взгляд учёного подмечал что-то странное. Светофоры резко переключались с зелёного на красный и начинали бешено моргать. Торожный рабочий ни с того ни с сего выскочил на дорогу и едва не попал им под колёса. В какой-то момент за газелькой увязалась машина ДПС, но впереди столкнулись две легковушки. и она отвернула. А потом на их глазах такси сбило женщину на переходе, едва не влетел в остановку с людьми. Всю дорогу Сиверский постоянно ожидал, что сзади появится чёрные гелиндывагины с синими мигалками. Ещё пара километров, и газелька выехала из очередного жилого микрорайона и нырнула на просёлок. В этот момент за спиной рухнул рекламный билборд водки, едва не задев чудом успевший проскочить автобус. мимо мелькали дачные участки с разнокалиберными домиками, полянки и рощи. Вот видишь, ушли. А ты боялся. Хладнокровность Серова удивляла. Посмотришь на него обычный субтильный парнишка в медицинской маске, очках и бейсболке. Хоть чуть маскирующих его через чур молодое лицо. Ничего не намекает на то, что он хладнокровный убийца, окончивший школу диверсантов и принявший участие в реальных боевых действиях. Даже пистолет в его кобуре совсем не дрожит. Ты это видел? спросил северский чис чур эмоционально. Что именно? Ту херню, которая творилась на дороге, сказал учёный, мимо пронёсся мотоциклист, едва разминувшись с газелькой. Петрович, ну ты же сам говорил, что время сопротивляется переменам, спокойно констатировал серый. Я тоже это ощутил на своей шкуре. Оба вакуумных держателя сорвались одновременно. Одно из страховочных креплений оторвало напрочь, а потом её два не запутался в верёвке. К тому же, крышка мусоропровода на 19-м заклинило, хотя и была полностью откручена. Словно кто-то держал её снаружи. Из трубы мне пришлось вылезать на 18-м. В открывшемся передносом пустой лифт я даже заходить не стал, предпочтя спуститься по лестнице. Это всё очень странно. Ничего странного. Видимо, уже тот факт, что деньги у нас каким-то образом изменила историю, возможно, даже немного сильнее, чем нам это удавалось раньше. Она долго ли они у нас? И их бывшие владельцы очень влиятельны. Полицейские могут объявить план перехват или ещё что-нибудь, не знаю, как у них это называется. Слова Северского прозвучали неуверенно. Не объявят они ничего. Прикинь, сколько там бабла, Серый указал на кузов. Много. Яرش столько никогда не видел. Объяснить появление такой суммы невозможно так что господа коррупционеры будут рыть землю сами и что они нас найдут серый тяжко вздохнул погладил пистолет и покачал головой скорее всего нет по крайней мере я бы им этого делать не советовал глава 19 хронораздрай 2045 год шилов в недорожник нёсся домой нищадно нарушая все правила. Наташа наконец отложила потерявшую треть бутылки водки и молча кусала губы, явно не решая задать переполнявший её голову вопрос. Шилов знал, что разговор неизбежен, но сейчас было не до него. Сейчас он желал лишь одного увидеть своих пацанов, причём всех троих. Звонить по телефону старшему он себе запретил, словно боясь накликать беду. Машина остановилась у подъезда. И они вместе вломились внутрь. При этом Шилов отметил, что дверь послушно открылась после прикосновения пальца жены к сенсору замка. Это немного успокоило бешено колотившееся сердце. Неприятный сюрприз поджидал на первом. Жена с ходу забарабанила в металлическую дверь, где обитала платная нянечка, но безрезультатно. Какофония продолжалась минуты 3. И когда Шилов уже собрался бежать за инструментом для вскрытия, распахнулась соседняя квартира. Наталья, вы чего тут стучите? Там уже полгода никто не живёт. Только Серёжку своего разбудили, возмущённо проговорила нянечка почему-то вышедшая из квартиры напротив. Ноshelov уже ничему не удивлялся. Он у тебя? удивлённо выпалила Наташа. Ну а где же ему ещё быть? Ты же мне его сама утром привела. Наташа забежала внутрь с гробастом младшего сына, и они все вместе понеслись по лестнице вверх. Старшие были дома и с подозрением смотрели на маму, которая по какой-то неизвестной причине несколько раз расцеловала их во все места, куда смогла дотянуться. "Собираемся, 10 минут на сборы", громко объявил глава семейства и начал стаскивать к одной двери всё самое необходимое. В какой-то момент он заскочил на кухню и увидел жену, замершую возле окна. Подошёл сзади и понял, что та смотрит на старенький Фольксваген. Как ни в чём не бывало, припаркованный на стоянке. Ты же на ней за мной приехал, проговорила Наташа растерянно. Да, я потом всё объясню. Саша, что мы будем делать со всем этим? Мне нужно кое-что проверить, а потом я позвоню Юрке. Надеюсь, он поможет во всём разобраться. Наташа отправилась подгонять пацанов, а Шилов открыл оставленный другом планшет и напрямую вошёл в сеть Альянса. вызвав составленный ранее список подозрительных машин, он без труда нашёл фургончик алкомаркета с подмигивающим бардачом во весь борт. Используя допуск инспектора, он занёс машину в банк данных дорожной службы и врубил нейропоиск. Прошло пару минут, и на экране всплыла таблица мест, где 9 мая засветился фургончик. Нейросеть тут же составила маршрут, ведущий прямиком к зоне отчуждения. Какое совпадение! пробормотал Шилов и без промедления набрал Юру. "Да, Шило, что тебе?" раздалось из аппарата. "Давай только побыстрее, а то у нас тут небольшой кипиш. Я узнал, где он". "Шило, мне сейчас не до загадок. Что за он?" раздражённо спросил Юра, вполне реально изобразив, что не понял, о ком речь. "Юра, я знаю, где скрывается Серский". В трубке раздалось громкое шабуршание. Затем донеслись быстрые шаги, словно Юра куда-то бежал. Хлопнул дверь. Ты ты ты откуда узнал о Северском? Кто тебе сказал? Юра умудрился проорать вопросы шёпотом, и небольшое эхо подсказало, что теперь он находится в крохотном помещении, скорее всего, в туалете. Ты же сам просил срочно узнать, обескураженно проговорил Шилов. Я? Да что ты такое говоришь? Ты где? Кто с тобой рядом? ФБК или упыри генерала Харченко? Они что нас пишут? причём тут ФБК и какой-то Харченко? Я дома вместе со своими. Тогда включи видеочат и покажи пацанов, жену и пройдись по квартире, грозно потребовал Юра, едва не сорвавшись на крик. Шилов врубил видеочат и пробежался по квартире, показав небогатые интерьеры и всех своих. Как видишь, никого постороннего. Хорошо, пока я тебе верю. Но ну, теперь внимательно слушай, сказал Юра, затем Борис встарался расслабил галстук и расстегнул верхние пуговицы идеальной белой рубашки. Я не знаю, откуда ты узнал о Сиверском, но впредь не смей даже произносить эту фамилию. Я перепроверил, этот канал закодирован и не подслушивается, но в остальных телекоммуникационных сетях наверняка включили алгоритм поиска по любым созвучным слогам. А теперь расскажи, что ты знаешь. Я узнал, куда увезли Сиверского и о его предполагаемом местоположении. Так, стоп. Я больше ничего не хочу об этом знать. Юра внезапно прервал его рассказ, и опытный оперативник, живший в Шилове, увидел застывший ужас в его глазах. Шило, через минуту я отключусь и больше никогда на связь не выйду. А тебе советую брать семью и валить куда подальше. Вот я и хотел попросить помощи, думал, информация тебя заинтересует. Нет уж. Эта инфа смертельно опасна. А переходить дорогу к генералу Харченко я точно не собираюсь. Если влезу, он меня на том свете достанет. Да кто такой этот Харченко? Я ни хера не понимаю, зло прорычал Шилов. Ты должен его знать. Это нынешний министр обороны Московской республики. Он и его волкодавы занимаются поиском долбаного учёного. А кто-то из руководства Альянса демократических настойчиво требует срочного результата. Да так громко требует, что даже под президента зашаталось кресло. Генералу пообещали очень большой куш, и ради него он переедет любого. Да как же надоели эти сменные фигуры на доске, проговорил про себя Шилов и случайно посмотрел на ключ с нацарапанным номером, теперь чужой квартиры, продолжавший лежать на столе. Он замер, так как до него наконец дошло, что произошло. В голове промелькнул постоянно удлиняющийся список временных аномалий: сменившиеся за ночь президенты, путаница с этажами, на глазах исчезнувшая многоэтажка, машина, вполне самостоятельно вернувшаяся из Шанхая. Похоже, последняя встряска всё снова глобально поменяла, и никакой встречи в баре "Бонапарт" не было и в помине. "Юра, я всё понял", пробормотал Шилов обречённо. Вот и хорошо, что понял. А теперь бери своих и вали подальше. Если тебя возьмут, расскажи им всё, что знаешь, и молись, чтобы они отпустили хотя бы семью. Да, и ещё одно. Если получится, меня не упоминай. После этих слов экран планшета потух, и Шилов увидел Наташу, стоявшую в дверном проёме. Он не поможет? пробормотала она и тяжко вздохнула. Похоже, нет. Придётся выбираться самим. Берём то, что поможем унести за один раз и уходим прямо сейчас. Ты поедешь на внедорожнике, а я сяду на нашу старую машину. Едем на дачу твоей подруги, а дальше будем посмотреть. Когда все собрались в коридоре, Шилов заставил Наталью надеть частично бронированный бушлат, а старшему отдал купленный полицейский броник. Только после этого его пацаны почувствовали важность момента и перестали подначивать друг к другу. Как только они вышли на улицу, Шилов схватил спортивную сумку с трофейным оружием и понёс к стоянке. А Наталья с пацанами полезли в внедорожник. Перед тем как завестись, Шилов достал из сумки укороченный АКС-441У и на всякий случай проверил магазин, набитый газобаллонными патронами со скрытым внутри оболочкой кумулятивными пулями. Затем поднял голову и увидел следующую картину. Прямо к внедорожнику, с готовящейся к поездке семьёй направлялась парочка подозрительных персонажей, одетых в одинаковые спортивные костюмы. А вот это нехорошо. Уж больно характерная выправка у этих типчиков, похожая военная. Медлить было нельзя. Шилов выключил топливную систему гибридного двигателя и тут же врубил питание от аккумуляторов. Машина практически беззвучно рванула вперёд. Через сотню метров мирное гудение электропривода дошло до высшей точки. И опер вырулил на дорогу, проходящую вдоль подъездов. Один из мнимых спортсменов, уже стоявших возле внедорожника, успел оглянуться, и в следующий миг Volkswagen подмял его под правое колесо. Второй попытался отпрыгнуть, но вместо этого едва не выбив лобовой головой, перелетел через кузов. Судя по ударам, быстро они не оклюмаются. Шелов не знал, за ним это или нет, но рисковать не собирался. Затормозив, он посмотрел на жену, ошалело вращающую глазами. "Давай за мной", выкрикнул он и направил машину к выезду со двора. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Генерал Харченко. Харченко сидел в своём просторном кабинете, А напротив, вытянувшись во фронт, его подчинённые. Тяжёлый взгляд генерала обвёл собравшихся, и в следующий миг его кулак обрушился на столешницу из красного дерева. Какого хера вы тут мнётесь у тырки? Забыли, кто вас, ебаты, кормит? Собравшиеся офицеры упёрли взгляды в потолок, замирив словно соляные столбы. Мосоровоз они упустили и нашли сгоревший остов только сейчас. А что вы раньше, суки, делали? генерал орал на подчинённых, и было за что. Самого Сеерского так и не нашли, но зато на 101-ом километре от Москвы, около сгоревшего мусоровоза, нашли его алюминиевую палочку и шарф с кепкой. Теперь учёный мог быть в запару тысяч километров отсюда. Чем он так ценен высшему руководству альянса Харченко не знал, но опускать шанс лично вернуть пропавшего Сеерского не хотел. Уж сильно большой куш ему посулили. Вот так и просирают целый шанс выбраться из этой грязной дыры, которую некоторые по недоразумению называют родиной, проговорил генерал про себя и снова мозданул кулаком по столу. Сразу вспомнилось, как 24 года назад у него из подноса увели общаг главка. Тогда он чувствовал себя точно так же. 180 миллионов чужих долларов пришлось долго отрабатывать кровью и потом. Всё скопленное на заграничных счетах пришлось отдать сразу начальству. И недвижимость тоже ушла с молотка. Тогда он остался с голышжопой и, забыв о своих интересах, долго смотрел, как новые заработанные им миллионы уходят из подносов в чужие карманы. И вот теперь, когда на этой номинально цирковой должности министра обороны Московской республики ему дали возможность себя проявить, и он снова не справился. Ведь обещанный домик и крупный счёт в банке США уже маячили перед глазами. Всего-то и надо было просто поймать колечного учёного. Внезапно Харченко услышал, как в полной тишине раздалось жужжание сотового телефона. Метнув изпепеляющий взгляд по строю подчинённых, он без труда определил, что телефон дребежит в кармане парадного кителя командира полка Кремлёвских курсантов. Никто из стоящих рядом даже не шелохнулся. Но внезапно показалось, что вокруг полковника образовался незримый кокон космического вакуума. "Полковник Скрябин, ну что же ты не отвечаешь? Ответь!" едва сдержав гнев, предложил Харченко, уже приготовившись разорвать провинившегося за несвоевременный звонок. "И ставь на громкую, чтобы все слышали". Потные ручки комполка достали из кармана четырёхмиллиметровой толщины прозрачный смартфон. И нажали на золотой голографический колокольчик, весело трепехавшийся над ним. Да, слушаю, срывающимся на фальцет голосом проговорил полковник. Глеб Палыч, умненьки всё перепроверили и выяснили, что в данных по Сеировскому кто-то копался. Последний заход в систему произошёл полчаса назад. Услышав такое, Харченко выскочил из-за стола и выхватил смартфон, при этом едва его не раздавив. Кто копался? Рявкнул он. На том конце явно узнали его рык и звонившая осёкся на полуслове. Я ещё раз спрашиваю, кто копался в данных? Повторный рык заставил говорившего продолжить. След вывел капитану новой полиции Шилову из убойного отдела Главко. Срочно задержать Шилова. Все тёрки с акапуцонной администрацией ФОБК я беру на себя. Господин Джирал, я сразу послал по адресу проживания пару офицеров, находящихся поблизости. Ношилов сбил их машиной и уехал. Я выслал следом оперативную группу, но им нужна помощь. Общая тревога, всех в ружьё. Своими силами блокировать всё вплоть до пятого транспортного кольца. Жандармам выслать ориентировки. Шилов. Через 20 минут их миниатюрная колонна вылетела на МКАД. Никто за ними не гнался. И даже встреченная колонна ЧВКшников Следующее в направлении Москва-Сити не обратило на них никакого внимания. Ноушилов не успокоился. Раскрыв планшет, он зашёл в полицейскую сеть и врубил чат дорожной службы. Ни каких свежих моргающих оранжевых предупреждений не появилось, и это немного уняло волнение, хотя как оказалось, ненадолго. Через пару минут всплыла ориентировка на Volkswagen. Шилов сразу вырубил трекер, помаргал габаритами и остановился на обочине. Машину пришлось бросить и продолжить ехать все вместе. Через МКАД они проскочили без проблем. А вот дальше началась свистопляска. По всем чатам силовиков почти одновременно пробежали сообщения о объявлении плана перехвата с ориентировками на капитана новой полиции Шилова и его семью. А вот это уже совсем хреново, пробормотал Шилов, затем переключил внедорожник на автопилот и достав из кармана бляху полицейского, по которой его можно было легко отследить, выкинул её в окно. Второе транспортное кольцо удалось проскочить, минуя посты, по разбомбленному съезду, так и не восстановленному после тридцатидневной. Год назад именно по нему ушёл один подозрительный тип, за которым гнались его татарчата. Через полчаса езды по проулкам внедорожник вынырнул на третье транспортное. И вот тут им не повезло. Почти сразу из-за эстакады вырулил старенький БТР-80 дорожного патруля жандармов. Оглушительно орявкнул предупреждающий сигнал, и Шилову пришлось остановиться. Конечно, можно было втопить педаль газа в пол и попытаться уйти, но он знал, уйти от крупнокалиберного ПКВТ на башне БТР точно не удастся. Не дожидаясь, когда к нему подойдут бойцы в чёрной форме, Шилов застнул автомат под сиденье и сам вышел к ним навстречу. В руке блеснула звезда инспектора. Корпоративный инспектор Альянса. Причина остановки. Тон Шилова, в купе со звездой, подействовали, и стволы автоматов поползли вниз. Судя по форме, шевронам с молниями и свастике с, с чёрным солнышком на наплечных нашивках, перед ним стояли братья так называемой Новой национальной дружины. Как ни странно, но эти ребятки были разных национальностей, и объединяло лишь одно идеи. Если сейчас раздеть эту четвёрку мионацистов, то на телах каждого обнаружится с полсотни характерных татух. Но свастики, имперские орлы и руны там не самое интересное. Иногда на телах может проскользнуть звезда Давида или что-то ещё более экстравагантное. Новые фашисты в 2045м сильно отличались от своих прямых предков протофашистов. Хотя Гитлера и дуче Моссолини они попрежнему боготворили. Бойцы в чёрном замерли, а вперёд вышел обер-офицер, отличающийся от братьев высокой фуражкой с серебряным орлом Третьего Рейха. Он молча провёл сканером по звезде инспектора и нахмурился. Что, оберст? Какие-то проблемы? нагло выспросил Шилов. Нет, инспектор, всё вроде гуд, но ваша фамилия у нас в ориентировках, да и голографическое фото совпадает. Вот Вы ознакомились с уровнем моего допуска? грозно поинтересовался Шилов. Да, он впечатляет, ответил обер-офицер и ещё раз посмотрел на экран сканера. По его лицу было видно, что он готов кинуть малую зигу и пропустить корпоративного инспектора, но сидящий глубоко в нём дотошный органум требовал разобраться. Господин инспектор, я вас пропущу, но только через 10 минут, когда сюда прибудет спецназ Московской республики. У меня задание от руководства, и мне некогда с вами препикаться, сказал Ташилов, развернулся и направился к недорожнику. Сзади нанеслось. Инспектор, я настоятельно вам не рекомендую уезжать. Шалов развернулся, посмотрел в глаза обоим офицерам и спросил: "Что, будешь стрелять? Только по колёсам". После этих слов бойцы в чёрном подобрались и снова подняли короткий стволы стареньких МП-5. Идея просто сесть и уехать не прокатила. Но вместо того, чтобы расстроиться, Шилов взловеще улыбнулся, засунул руку в салон вездеродника и грубо стёрнул планшет трансформер с магнитного держателя. "Когда мы сделаем вот так", многообещающе проговорил он, и пальцы заскакали по прозрачному экрану девайса. В свой новый авантюрный план он верил с трудом. Но, как говорится, попытка не пытка. Закончив порывистую манипуляцию с меню сети Альянса, Шилов развернул экран к обер-офицеру и довольно ощерился. "Я надеюсь, вы понимаете, что с вами всеми будет, если ваш теперешний фюрер узнает, что вы незаконно удерживали корпоративного инспектора Альянса". Обер-офицер пробежался глазами по экрану, затем, не поверив, включил свой налодоник и перепроверил информацию там. Внезапно его глаза максимально расширились, и он посмотрел на торжественно улыбающегося Шилова как-то совсем по-другому. Затем Фашек подобрался и, выпрямившись по стойке смирно, кинул большую зигу. Хорошей дороги, господин инспектор. Внедорожник уже скрылся, а он продолжал стоять по стойке смирно и нервно кусая губу, смотрел ему вслед. Генерал Харченко Когда включился экран личного коммуникатора, Харченко сидел внутри новенького броневичка, несущегося к третьему транспортному, и наливал себе виски в тяжёлый стакан. На экране появилось растерянное лицо дежурного офицера коммутационного центра. "Что тебе?" рявкнул генерал. "Господин генерал?" дрожащим голосом начал дежурный, и Харченко замер, ощущая затылком замаячившие неприятности. Между тем, офицер повторил: Господин Геральд, план перехват отменён, а войскам Московского военного округа временно запрещено покидать казармы. Кто посмел? взревел побогревевший Харченко. Распоряжение пришло по прямым каналам Центрального Искина оккупационной администрации Московского сектора. После этих слов лицо Харченко покрылось бордовыми пятнами, а на лбу вздулись вены. И что мы теперь будем делать? пробормотал сидевший напротив майор. командир роты спецназа. Глава 20. Общак. 2021 год. Полковник Харченко. Харченко пулей вылетел из пентхауса, даже не захлопнув сейфовую дверь. Прижал телефон к уху и заорал: "Федя, из комплекса никого не выпускать. Охрану к стенке. Я сейчас буду". Эхо голоса разнеслось по подъезду вместе с грохотом шагов. Сбежав на 19, полковник остановился у мусоропровода и дёрнул за ручку люка. Крышка соскрежетом слетела вниз, оголив внутренности металлической трубы. Суки. Опустившись на скоростном лифте, Харченко пронёсся по широкому вестибюлю и на ходу вырвал пистолет из кобуры, затем влетел в пункт наблюдения охраны с десятком включённых чёрно-белых мониторов на стенде. Фёдор развалился в кресле, О у стены хозяничили двое его дуболомов, поставивших в позу мёртвого краба, четверых испуганных охранников в одинаковой униформе. "Слуги, кто?" взревел Харченко и упёр дуло пистолета в затылок самого крайнего. "Я вас сейчас всех положу, кто?" Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книговухи. Книговуха самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Стоявший рядом пожилой охранник повернул голову и потупив взор, испуганно проговорил: "Мы не понимаем, кто вам нужен. Кто пользовался мусопроводом и вывозил мусор?" Новый выкрик заставил охранника отшатнуться, и он указал на мониторы. "Газелька увезла строительный мусор минут 20 назад. Могу вывести запись с камер". "Давай, только шустро", приказал Харченко и опустил пистолет. Через десяток секунд охранник выставил правильный тайминг, и на экране появилась тинтованная грузовая Газель, выезжающая через открытый шлагбаум. Не прошло и 5 минут, как два чёрных наглухо затонированных Гелендвагена вынырнули из территории комплекса и понеслись вслед за похитителями. "Шеф, может вызвать наших?" спросил заместитель, сидевший за рулём. "Ты понимаешь, сколько там денег?" проговорил Харченко, всего намек оторвавшись от ноутбука с прямым доступом в полицейскую базу данных. Примерно. А я точно знаю, сколько там было. Так что не парь чушь. Мы сейчас сами найдём этих тварей. Северский. Всё, сюда больше не влезет, уверенно сказал Серый, когда закончил утрамбовывать клетчатую сумку между двух коробок, перемотанных скотчем. Может, ещё хотя бы парочку, пробормотал Северский. Вот момент подтаскивающий к вырытой заранее яме ещё одну сумку, наполненную брикетами с долларами. "Не, Петрович, жадность Фрайера погубит. Тут как раз остался метр до уровня земли. Если плохо закопаем, звеё может разрыть". "А зверям-то деньги зачем?" пробормотал учёный и уже в сотый раз гляделся по сторонам. Несмотря на то, что они заехали глубоко в чащу леса, ему постоянно мерещилось, что из-за ствола дерева Прибуй секунду, кто-то выйдет. А ты их спроси, зачем. Мне как-то партизаны реальную байку рассказали про одного свихнувшегося медведя, повадившегося откапывать их схороны. Ну ладно бы раскапывал только те, в которых провиант, так нет же. Этот гад и те, что с оружием научился находить и разорять. Коротко рассказал серый, затем выбрался из ставшей совсем не глубокой ямы и схватив лопату, принялся её бодро закапывать. И что они с ним сделали? Спросил Северский: "С кем?" "С медведем". "А, с этим. Так сожрали его. Ибо нехер клесятничать". Получив ответ, Северский затянул сумку назад в кузов и взялся за вторую лопату. Минут через 10 они утрамбовали рыхлую землю и засыпали место захоронки загодя собранным валежником и старой хвоей. Затем положили лопаты в газельку и замерли, глядя на содержимое кузова. А пятая часть валюты не поместилась, констатировал Серский. Доктор «Да знал, что у этих вобщики столько денег. Придётся завтра искать новое место и делать второй схрон. Ну ничего, зато всё бабло в одной точке лежать не будет. И сколько здесь примерно осталось? пробормотал учёный, сейчас желавший только одного быть как можно дальше от чёртовых денег. В яме миллионов 100 не меньше. Ну и здесь лямов 30 или 40. Охренеть. Значит, у нас всё получилось? Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, серый покачал головой. Ты же видел, что вокруг творилось, пока сюда ехали? А нам ещё надо полсотни километров до конечного пункта гнать, да всё по таким турлам. Парень махнул рукой и закрыв кузов запахнул тент. Что ты сам об этом всём думаешь? спросил Северский, имея в виду десятки аварий и странных происшествий, произошедших вокруг них за очень короткий период. Я стараюсь не думать. Моя задача выполнить задание. Если надо украсть украду, убить убью. Ты же у нас учёный, вот сам и думай. А если что умного надумаешь, так я послушаю. Да что я надумаю? Я уже говорил, поток времени будет сопротивляться. Вот он, похоже, таким способом это и проделывает, словно вгоняя окружающую реальность в какой-то полумистический абсурд. Значит, мы что-то конкретное зацепили, проговорил серый и полез за руль. До снятого заранее в практически заброшенной деревне деревянного домика они добрались часа за 3. По дороге пришлось дважды останавливаться. Сначала прямо перед грузовичком упало сухое дерево, а когда они его с трудом объехали, на лесную дорогу вышел лось и стал как вкопанный, долго их хотел уходить. Прибыв на место, они выгрузили оставшиеся деньги в подпол, а газельку загнали в деревянный сарай, который местные жители лет 40 назад использовали как конюшню. Думаешь, здесь нас не найдут? спросил Сиверский, осматривая небогатое убранство внутри большой комнаты, занимающей почти всю полезную площадь немного покосившейся хаты. Не должны. После того, как страсы завернули, по дороге ни одной камя слежения. Я проверял. Полторы сотни километров за чертой города. До ближайшего посёлка тридцатка, даже до станции ещё 10 сотовых вышек нет. Борисова сказала, что даже участковый последний раз сюда полгода назад заезжал. Сергейский уселся на старый топчан и только сейчас почувствовал, как устал. Захотелось растянуться прямо здесь и заснуть. Э-э, Петрович, хареки марить, а то развезёт. Тебе ещё на мотороле до станции Пеличаса полтора, а электричка ждать не будет. Сергею Петровичу хотелось уехать, но усталость давила на плечи. А может, я останусь? Завтра помогу остальные деньги закопать. Нет, действуем по плану. Хватит твоему коту телефоны ронять. Твоё место сейчас в Москве. Ходишь по кафе, смотришь по сторонам и ждёшь, когда я появлюсь. А потом мы решим, стоит ли нам связываться с одним влиятельным гражданином, загадочно закончил Серый. После сказанного Северскому пришлось сесть на краденый мотороллер и ехать на станцию. Серый, как только учёный свалил, Серова начало клонить ко сну. Несколько бессонных ночей и напряжения давали о себе знать. Немного перекусив, он попытался взять себя в руки. Ночи из полчаса усталость взяла своё, и он отрубился на старом диване, пережившим всех Гинсеков, начиная с Хрущёва. Альфа лежала совсем рядом в воронке, оставленной авиационной бомбой, и умело подготавливала одноразовые трубы гранатомёта Шмель-5. Серы забрался высоко на дерево и неотрывно рассматривал длинный кусок покрытого рытвинами старого шоссе. Кроме них сюда бы точно никто не успел. Даже Серый слегка запыхался в самом конце пятидесяти километрового маршброска по тайге. Заданный альфа и темп впечатлял. "Ну что там, Серёнький?" спросила Альфа, уже приготовившая все четыре трубы. "Пока никого. Может, мы опоздали?" "Да нет, не думаю." Лесник на связь вышел 2 часа назад. Они бы не успели сюда добраться. Что он хоть рассказал? Ты меня разбудила, и я не понял, почему мы так сорвались. Всё как обычно, Сереньки. В Чежовку опять чевыкашники наведывались. Иш повадились и много дел натворили. В этот раз, да, и начались с них на связь бы не вышел. Серый услышал в коммуникаторе тяжкий вздох. Старосту повесили, а его жену и дочек изнасиловали. А потом вместе с домом сожгли. Пара мужиков из бригадывальщиков леса хотели узнать, чем они провинились. Так их сразу к стенке и пулю в затылок. А старосту за что? Он же вроде сотрудничал. Да и рапотяги они же на них работают. Да не знаю я за что. Видимо, накосячил староста. А насчёт работяг так их им точно не жалко. Около Омска два лагеря эвакуированных, почти полмиллиона человек. Кинг Клич, что навалку леса люди нужны, так за 5 минут наберёшь столько, сколько надо. Альфа была права. В лагерех сейчас голод, и люди готовы работать круглосуточно за еду. Внезапно тактический плад подсветил какую-то точку в небе и принялся её вести. Серый постарался прижаться к стволу дерева и ещё ниже опустил капюшон хамелеоновой накидки, сшитой из термоткани, сменяющейся цветовой гаммой. Что там? Беспилотник? Скорее всего, мелкий стукач. Значит, и чивокашники сейчас будут, проговорила Альфа. И в этот момент на шоссе появился бронированный грузовик, идущий во главе небольшой колонны. Идут, проговорил Серый и, подождав, когда беспилотник пролетит над головой, начал спускаться с дерева. Пускай идут, Серенький. Сейчас мы их подогреем.